Брусилов уволил командующего восьмой й армии генерала Каледина, впоследствии чтимого всеми донского атамана, за то, что тот потерял сердце и не пошел навстречу демократизации. И сделал это в отношении имевшего большие боевые заслуги генерала в грубой и обидной форме, сначала предложив ему другую армию, а потом возбудив вопрос об удалении. «Вся моя служба, — писал мне тогда Каледин, — дает мне право рассчитывать, чтобы со мной не обращались, как с затычкой различных дыр и положений, не осведомляясь о моем взгляде». Генерал ванновский, смещенный с должности командира корпуса командующим армией Квицинским, из-за несогласия признать приоритет армейского комитета, немедленно вслед за этим получил по инициативе Ставки высшее назначение – армию на Юго-Западном фронте. Генерал Корнилов, отказавшийся от должности главнокомандующего войсками Петроградского округа, не считая возможным для себя быть невольным свидетелем и участником разрушения армии, советом рабочих и солдатских депутатов, был назначен потом главнокомандующим фронтом и верховным главнокомандующим. Меня Керенский отстранил от должности начальника штаба верховного главнокомандующего по несоответствию видам правительства и за явное несочувствие его мероприятиям. И тотчас же допустил мое назначение на высокий пост главнокомандующего с Западным фронтом. Были и обратные явления. Генерал Алексеев долго и тщетно делал попытки сместить стоявшего во главе Балтийского флота выборного командующего адмирала Максимова, находившегося всецело в руках мятежного исполнительного комитета Балтийского флота. Необходимо было фактическое изъятие из окружающей среды этого принесшего огромный вред командующего, так как комитет его не выпускал, и Максимов на все предписания прибыть в Ставку отвечал отказом, ссылаясь на критическое положение флота. Только в начале июня Брусилову удалось избавить от него флот ценою назначения начальником морского штаба верховного главнокомандующего. И много еще можно было бы привести примеров невероятных контрастов в идейном руководстве армии, вызванных столкновением двух противоположных сил, двух мировоззрений, двух идеологий. Я уже говорил раньше, что весь командующий генералитет был совершенно лоялен к временному правительству. Сам позднее мятежник генерал Корнилов, Говорил когда-то на собрании офицеров, старое рухнуло, народ строит новое здание свободы и задача народной армии всемерно поддержать новое правительство в его трудной созидательной работе. Командный состав, если интересовался вопросами общей политики и социалистическими опытами коалиционных правительств, то не более, чем все культурные русские люди, не считая ни своим правом, ни обязанностью привлекать войска к разрешению социальных проблем. Только бы сохранить армию и то направление внешней политики, которое способствовало победе. Такая связь командного элемента с правительством, сначала по любви, потом по расчету, Сохранилась вплоть до общего июньского наступления армии.